Глава третья. Война. Все же аэроплан для Андрея собрали. Сначала запустили мотор-гном, конструкция своеобразная, авиационная, звездообразная, двигатель ротативный, то есть крутится сам двигатель и воздушный винт, а коленвал стоит на месте. Это позволяло снизить вес мотора, ну и страдал он болячками. Масло ел едва не ведрами и не мог долго держать высокие обороты. Андрей, сидя в кабине, погонял мотор на разных оборотах, потом сделал пробежку по рулежной полосе, развернулся, дал газ, пролетел на высоте нескольких метров и сел. Аппарат вел себя нормально, без замечаний. Он направился в штаб просить разрешения на полет. Надо же ознакомиться с местностью вживую. Позволение командира отряда подполковника Ляхова было получено, пилоты отряда вышли поглазеть, как будет летать новичок. Короткий разбег, самолет в воздухе, по расширяющейся спирали стал набирать высоту, альтиметр уже тысячу метров показывает. Вся земля внизу на квадратике полей разбита. Виден паровоз с вагонами. Андрей попробовал сделать несколько маневров. Аэроплан легко слушался. Для первого полета хватит, конкретного задания не было. Протянул руку к рычагу подачи топлива. Слегка обороты убрать, а мотор заглох. За счет набегающего воздуха и инерции самого мотора винт еще вращался. Андрей попробовал несколько раз покачать рычагом подачи топлива. На земле солдат крутил винт вместо стартера. А сейчас винт еще вращается и шансы запустить есть. Редкие вспышки в цилиндре были, но двигатель не работал. Андрей бросил попытки, надо садиться, пусть мотористы выясняют причину. Вот что не отнять у допотопных аэропланов, так их способность планировать с неработающим мотором. Называлось это по-научному — аэродинамическое качество. Чем дальше аэроплан мог пролететь, тем качество выше. Площадь крыльев большая, вес аппарата маленький. Андрей педалями заложил крен, помог ручкой. Аэроплан описывал большие круги над аэродромом, снижаясь. Андрей слышал посвист ветра в расчалках. При работающем моторе этих звуков не слышно, рев мотора оглушает. На авиамоторах глушителей срода не было. Они отнимают мощность, а в полете каждая лошадиная сила важна и нужна. Пилоты, наблюдавшие с земли за полетом, кричали «Ручку убери! Снижайся медленно!». Андрей их слышал, сам действовал так же. Случаи остановки моторов были нередки из-за их несовершенства, плохого качества деталей. Особенно донимала магнита На последних трех-четырех десятках метров направил самолет носом вниз, потом резко ручку на себя, аэроплан коснулся колесами земли, пробежал немного и замер. К нему уже бежали мотористы, механики, пилоты. «Жив! Цел! Мотор сдох! Слышали!» Механики начали проверять разные системы мотора, оказалось мелочь. Не был промыт от консервационной смазки топливный фильтр, но эта мелочь могла привести к гибели летчика и самолета. Виновный тут же был доставлен в крепость на гаупт твахту. Командиру авиароты предстояло решить теперь его судьбу. Отчислить в пехоту или простить на первый раз. Техника для пилотов и механиков новая не все еще освоена должным образом. Но случай как-то сблизил пилотов. На месте Андрея мог быть любой из них. Его похлопали по плечу, ободряли, говорили, что легким испугом отделался. Через несколько дней пошли уже плановые полеты. В роту прибыл летна, покончившей Качинскую авиашколу поручик Когольницын. Пролетели с ним вдоль прусской границы, держась от нее в полукилометре. летна разглядывался предельную территорию в бинокль, видимо, немцы за российской стороной наблюдали. Через четверть часа по другую сторону границы появился немецкий аэроплан. Шел он параллельным курсом, Андрей в первый раз видел вживую немецкий самолет. Кресты на фюзеляже и крыльях. Были они не такие, как свастика, и не прямые, а напоминали наградные железные кресты. Это был альбатрос d Д-3». Модель современная, ведь еще значительную часть авиапарка составлял аэроплан «Таубе». Вообще, аэропланы всех европейских государств представляли собой конструкции хрупкие, архаичные. Немцы сперва делали ставку не на самолеты, а на жесткие дирижабли которых построили больше сотни к 1914 году. Скоростью дирижабль не уступал аэропланам тех лет, а грузоподъемностью превосходил многократно. Имел пулеметное вооружение, но в боях проявил себя плохо. Когда на самолетах появились пулеметы, а французы стали их массово ставить с весны 1915 года, зажигательные пули поставили на военной карьере дирижаблей «Крест». Наполненные горючим водородом, дирижабли горели и взрывались, единственно, где они применялись до окончания войны, на сопровождение морских конвоев, ибо способны висеть над судами многие часы, а то и сутки, чего самолеты не могли. Но с началом войны самолеты во многих государствах стали быстро усовершенствоваться, появились и мощные авиамоторы до 400 лошадиных сил, как англичан, аэропланы разделились на классы. Разведывательные, имевшие фотоаппаратуру, истребительные с вооружением пулеметами и бомбардировщики, несущие бомбовую нагрузку. Многомоторные, вроде русского Ильи Муромца или французского Голиафа. А еще самолеты удвоили скорость. Если перед войной 100 км в час считалось уже отлично, то в конце войны французский спад имел уже 217 км в час. Крест был на немецких аэропланах. На самолетах других стран, России, Франции, Англии, Италии, знак принадлежности имелся в виде кольца. Русский наружное кольцо имел красное, меньше его по диаметру синее, а в центре белый круг. Франция цвета колец имела те же, но в другой последовательности. Какое-то время аэропланы летели параллельно. Потом немец, убедившись, что русский пилот не собирается нарушать границу, отвернул и стал снижаться. Андрей вблизи увидел самолет противника. Еще пару лет, и они сойдутся в боях. Была небольшая ревность, потому как Альбатрос выглядел более современным. По крайней мере, у него не было стоек над кабиной пилота и идущих от них расчалок к крыльям. Получалось, силуэт более благороден, обтекаем. Летнап что-то прокричал. За треском мотора Андрей слова его не расслышал. Посмотрев на часы, развернул аэроплан в обратную сторону. Топлива хватало на два часа. А еще надо было подумать о небольшом резерве на непредвиденный случай, чтобы уйти на запасной аэродром. Максимум дальности для Ньюпора — два часа лета, или 200 километров. Назад Андрей летел тем же маршрутом. Летнап вдруг стал показывать рукой за борт. Непонятно, но кричать бесполезно. Не было еще средств связи между членами экипажа. Уже когда приземлились, Андрей заглушил мотор, стянул шлем по ручку. и что хотели мне сказать?» «Аэродром немецкий! Откуда Альбатрос взлетел? Я его засек!» В возбуждении Летнаб достал топографическую карту, ткнул пальцем «Здесь!» Почти полсотни километров от Осовца. Полеты осуществлялись почти каждый день. Пилоты летали на север и на юг от крепости, и полеты их не были зряшными. Удавалось обнаружить и аэродромы и воинские части, и склады, однако в дальнейшем это большой пользы не принесло. Немцы напали первыми перешли границу и углубились на территорию империи. В один из дней Андрея посыльным вызвали в штаб авиароты. — Голубчик, — укоризненно покачал головой подполковник, — что же молчить? — Нехорошо-с. — А что случилось, господин подполковник? Андрей в самом деле не чувствовал за собой ошибок или промахов. — Вы уже больше года не были в отпуске. По итогам года деньги спишут, а мне дадут нагоняй. Пишите прошение, я поставлю визу. «Да мне особо и ехать некуда. Не мои проблемы. Езжать к родителям, к девушке. Неужели не надоела наша глухомань?» И правда, погулять, познакомиться с какой-нибудь девушкой было негде. Гражданских лиц, кроме семи офицеров, не было. Андрей написал прошение. В тот же день был издан приказ Пароти. Он получил отпускные деньги и проездные документы. Решил ехать в Крым. После русско-японской войны Крым стал излюбленным местом отдыха царей. Даже дворцы себе там построили. Да не дворцы Андрей решил смотреть. Все равно охрана не пропустит, а покупаться, пока море теплое. Все же бархатный сезон. Не дано человеку знать свое будущее. Может и к счастью, не каждый может распорядиться толково знаниями. Один, обладая знаниями по бактериологии, создает бактериологическое оружие, а другой с тем же уровнем знаний, лекарства от инфекций. Ехать пришлось с пересадками. Сначала до Минска, пересадка на поезд в Киев, потом уже в Крым. Как авиатор сначала добрался до Севастополя, из него в Качу. Было интересно посмотреть на авиашколу, и был разочарован. Аэропланы уже морально, да и технически устаревшие. Конечно, дело авиашколы научить курсантов навыкам пилотирования, а потом сами освоят другие летательные аппараты. Но Андрей полагал, что стоит начать обучение стихоходных аппаратов, типа балерио, прощавших ошибки, а потом переходить к более совершенным. Видел он уже хоть издали немецкий альбатрос. Даже зависть была. Хотелось полетать на таком аппарате. Кто заболел небом, это уже навсегда. Но небо стихии для человека чуждое, ошибок не прощает. В каче Андрей пробыл несколько часов. Да и отправился на побережье, наняв извозчика с пролеткой. В курортных поселках жизнь неспешная. Отдыхать люди приехали, не работать. Дамы под зонтиками, чтобы не загореть. Загар удел простолюдинов. Средина сентября. Часть отдыхающих уже уехала в столицы. Свободных квартир полно. Андрей снял квартиру у грека. У того и парусный бот есть. Вывозит отдыхающих в море. Порыбачить, полюбоваться красотами. Лавочек полно, где местные жители продают блюда национальной кухни. И татары здесь есть и греки, и армяне, и русские. А еще в каждой лавке вино. Однако хозяин дома, грек, посоветовал съездить в Массандру или имение Новый Свет князя Голицына. Андрей кивнул, отложил на потом. Не такой он любитель вина, чтобы ехать на дегустацию так далеко». Уж лучше ловить последние теплые деньки, загорать, радоваться солнцу, есть фрукты, только сорванные с дерева. Чтобы не выделяться, купил в магазине белые полотняные штаны и такую же рубашку, по моде отдыхающих тех лет, а еще белую кепку. Фотограф на набережной с огромным деревянным фотоаппаратом на штативе треноги зазвал все-таки сделать фото на память. Конечно, после цветной печати, черно-белые снимки, да еще не очень четкие, впечатления большого не производили. Но оставил на память. Будет чем похвастать перед офицерами авиароты. Беззаботная жизнь и вкусная еда привели к набору весов 2 фунта. Последние дни... Упорно сгонял физическими упражнениями, бегом, приседаниями, отжиманиями, зато форма села, как вылетая. Грек Анастас всплеснул руками. «Вай, прямо гвардеец! Таком мне грех стоять в царской охране в Ливадийском дворце! В охране государя казаки и лейб-гвардия, а я к ним не отношусь». Андрей заплатил греку, и тот отвез его в Ростов-на-Дону на своем суденушке. Так получалось быстрее и удобнее, чем с пересадками до Киева. Остров дорогами не баловал, приезжали отдыхать в основном туберкулезники, климат и воздух для них подходящий. Андрей вечером сел в поезд, а утром уже вышел в Киеве. Прогулялся по Крещатику, главной улице Киева, посетил Лавру. Не сказать, что набожный был, но быть в Киеве и не осмотреть Лавру, она не только один из центров православия, но и архитектурный шедевр. Успел осмотреть все. Вечером поужинал в ресторане заказывал блюда украинской кухни. Борщ с помпушками, вареники со сметаной, да подгорилку и вовсе славно получилось. Когда занимаешься делом, которое нравится, время летит быстро, не заметил, как отпуск подошел. А ушел в отпуск и возвращаться не хочется. Спи в волю, ешь от пуза чего хочешь, любуйся красотами, странно устроен человек». Только от Киева отъехал поездом «Киев-Варшава», а все мысли уже о службе. Механики и мотористы обещали за время отпуска Андрея провести на аэроплане регламентные работы. Поезд прибыл в полдень. Андрей с небольшим чемоданом прогулялся к казарме авиароты, пообедал в офицерской столовой, потом доложился подполковнику о прибытии. «Видно отдохнул, загорел», — похвалил подполковник. «С завтрашнего дня приступайте к полетам, поручик». «Есть приступать». За время его отпуска авиарота пополнилась двумя пилотами и несколькими нижними чинами с квалификацией моториста или механика. Обучение в авиашколах не успевало за потребностями армии. Это становилось понятно всем, от командиров авиарот до генштаба. В Гатчинской авиашколе пробовали установить на аэропланы пулеметы. Стреляли с дистанции полтора километра по деревянному щиту 9 на 7 метров. Испытания стрельбой признали удовлетворительными, но дальше экспериментов пока не пошло. Командование считало главной задачей авиации разведку, корректировку артиллерийского огня и бомбардировку. Для бомбардировки были нужны аэропланы с более мощными моторами и высокой грозоподъемностью. Таковых в русской авиации не было до появления четырехмоторного самолета и сикорского «Илья-Муромец». Но к середине 1914 года до начала войны их было изготовлено всего 4, а произведено за время войны 85 штук. А в аэрофотосъемке русские авиаторы не отставали от европейских ни качеством фотокамер, ни качеством самой съемки. С корректировкой арт огня было хуже. Летнап вел наблюдение, следил за разрывами снарядов на территории противника, описывал полукруг. За время эволюции Литнап писал записку, вкладывал ее в металлический футляр с привязанным полотном, яркой раскраски для заметности, красным, зеленым. Такой вымпел сбрасывали на стреляющую батарею. Записка корректировщика передавалась командиру батареи, а немцы в вопросе корректировки опередили всех. Они сначала испытали, а после стали устанавливать на самолетах радиостанции. Самолеты тех времен были двухместные, летчик пилотировал, летнап наблюдал и передавал по рации поправки или новые координаты. Французы в этом отстали, а у советской авиации рации на самолетах в массовом количестве появились во время Второй мировой войны. Тут еще и военная доктрина русской армии устарела. Генералитет России... Делал ставку на кавалерию как на мобильный род войск, а 75% потерь воюющих сторон нанесла артиллерия, причем тяжелое орудие. К началу войны таких пушек у российской армии было 240, а в Германии 3260. Немецкая промышленность, готовясь к войне, выпускала 250 тысяч снарядов в сутки. Предполагая, что вероятные противники тоже применяют кавалерию, генералитет дал задание, и для борьбы с кавалерией с самолетов были придуманы и массово выпускались металлические стрелы с хвостовиком для стабилизации весом около 200 граммов. Они выбрасывали след набом из ящика над конницей. Падая с высоты, такие стрелы пробивали и всадника, и лошадь. Однако Андрей эти стрелки для борьбы с кавалерией воспринимал как анахронизм — времена луков и стрел. Когда Андрей отправлялся в полеты один, скажем, с пакетом связи в Гродно или Белосток, он обязательно тренировался. Закладывал виражи обязательно с крутыми кренами почти под 90 градусов. Только такой фигурой пилотажа можно было внезапно и быстро изменить направление полета. Из прочитанной еще в детстве книги с картинками — Имел представление о фигурах высшего пилотажа, бочки, эмельмания, мертвой петле, но выполнять их опасался по двум причинам. Первое и главное — не было уверенности в надежности аппарата. Выдержит ли он повышенную нагрузку, не развалится ли в воздухе? Был бы парашют, можно было бы рискнуть, а вторая причина — не знал, как это технически исполнить. По мере налёта, опыта стал свои опыты проводить. Давал нагрузку на самолет, прислушивался и приглядывался, не трещит ли фюзеляж или крылья, не рвется ли перкаль, которым обтянуты крылья и фюзеляж. Немцы уже стали делать шпангоуты из алюминия, а французы и русские продолжали делать наборы из дерева. Тяжелее по весу получалось трудозатратнее, опаснее, но дешевле. Для массового производства цена играла роль. Сначала удалось сделать бочку, чему был рад. Потом решил совершить мертвую петлю из истории, знал, что Петр Нестеров совершит этот элемент именно на таком же аэроплане и аппарат выдержит. Правда, в отличие от Нестерова, двигатель на нисходящем этапе петли не глушил, убрал обороты до холостых, страшновато было, земля стремительно надвигалась, Андрей следил за альтиметром «Уже 800 метров, пора выводить». Запас высоты себе дал на всякий случай Нестеров, выводил из нижней точки на шестистах метров. Потянул ручку на себя, дал обороты мотору до максимальных. Второго члена экипажа не было, да, Андрей не рисковал бы жизнью Летнаба. Каждый человек должен сам отвечать за свои поступки. Решил сделать мертвую петлю, это твое дело. Сам рискуй своей шкурой, не втягивая других. Без бы аппарат легче. Отозвался на движение рукой быстро, нос задрал вверх, полез Андрей, ручку продолжает на себя тянуть. Силы инерции в сиденье его вдавили перед глазами, только небесная синева. Вопреки опасениям двигатель не заглох в верхней точке петли, а мог. Бензин из бензобака поступал к карбюратору с самотеком. А уже за диском винта земля показалась. Фух, Андрей перевел аппарат в горизонтальный полет. Выходит, он первый совершил мертвую петлю, Нестеров будет вторым. Но он выполнил петлю при зрителях, а Андрей — над лесистой местностью. Да и не стоит менять ход истории, все равно первенство останется за русским пилотом. На радостях заложил несколько крутых разворотов влево, потом вправо, да еще крен почти девяносто градусов. От радости хотел петь, кричать, чувствовал слияние с машиной». Пожалуй, только поршневые самолеты дают такое чувство. У реактивных самолетов есть скорость, огневая мощь, а ощущения не те. Так как истребитель Су-35 или МиГ-29 не один десяток тонн весит, управление через бустеры идет. Авиаторы во всех странах пытались сделать фигуры сложного или высшего пилотажа. До авиароты дошла информация, что некий Уилфред Парк на аэроплане Авро выполнил фигуру «Штопор». Фигура опасная тем, что сорвать аэроплан в штопор легко, а вывести сложно, а некоторые аппараты ввиду недочетов конструкции вообще невозможно. О сделанной фигуре писали. Обычно она сначала выполнялась втихую, без свидетелей, а потом при стечении народа или в присутствии прессы, чтобы застолбить фигуру. Но описание техники исполнения не давалось, это было ноу-хау. А ведь даже простая фигура, как бочка, то есть поворот летательного аппарата вокруг продольной оси на 360 градусов, требовала знаний и умений. Дать обороты мотору, слегка задрать нос на 10-12 градусов потом и так далее. Сколько последователей, пытаясь повторить фигуру, разбились. Настала зима. С морозами, снегом и ветром с одного из заводов привезли новинку — самолетные лыжи. До 1912 года лыжи в авиации не применялись. С лыжами удобно садиться и взлетать на неподготовленные, нерасчищенные от снега площадки. Правда, они создавали дополнительное аэродинамическое сопротивление, снижая и без того невеликую скорость. Но все пилоты, опробовавшие их, признали полезность лыж. Специальных занятий по отработке тактики воздушного боя не велось, потому как не было авиационного вооружения. И выполнение фигур сложного и высшего пилотажа не приветствовалось командованием, считали лишний расход топлива и моторесурса. Андрей не упускал возможности занятий, памятуя о приближении войны. Для отработки бреющего полета Андрей поднимался выше облаков, пикировал, переходил в горизонтальный полет. Облака имитировали землю, а еще скрывали его выкрутасы от наблюдателей с земли. Иной раз в неделю удавалось выкроить время в одном-двух полетах, а бывало и две недели летал с летнабом и, как положено, выполнял незамысловатые задания. И одному летать Андрею нравилось больше. Он явно почувствовал вкус летать в одиночку. Единственное, открытая всем ветрам кабина не располагала к полетам длительным. Даже в меховых крагах замерзали пальцы. После полетов пилоты грели кисти рук на моторе. Для развития русской авиации 1913 год выдался удачным на знаковые конструкции. В этом году конструктор Григорович ДП разработал и построил гидросамолеты М1 и М2. В дальнейшем усовершенствованный гидросамолет М9 надолго обосновался на флоте. В этом же году ИИ Сикорский построил на русско-балтийском заводе первый в мире четырехмоторный биплан «Русский Витязь». Аэроплан имел закрытую пассажирскую кабину. Немецкая разведка довольно сильная организация, писала о состоянии России в последний предвоенный год. Урожай хороший, промышленный рост продолжается. Бюджет страны с профицитом, но есть внутренние брожения, забастовки. Русские чиновники коррумпированы. Армия реорганизуется в русском полководчестве «Медлительность». Только главные дороги имеют твердое покрытие, но плохо содержится. Страна редко заселена, мосты почти повсеместно малопригодны. За зимой пришла весна. Лыжи с самолетов сняли, а на колесах не взлететь, не сесть. Взлет на посадочную полосу, как и весь аэродром, развезло. И только через месяц, когда подсохла земля, полеты возобновились. Андрей беспокоился. До начала долгой и кровопролитной войны времени все меньше. А авиарота «Осовца», как и другие, к боям не готовы. Вооружения на самолетах нет, летчики не отрабатывают фигуру воздушного боя. Сам он, при первой же возможности практиковался, освоил «ранверсман», так назывался «разворот на горке», позволявший быстро развернуться и пойти в лобовую атаку, и иногда и сбросить преследователя с хвоста. До всего приходилось доходить своим умом, путем проб и ошибок, зато запоминалось прочно». К про не подступался, для воздушного боя фигура не представляет ценности и была официально запрещена во многих странах. Зато смог освоить Эмельман, придуманный немцами, который представлял переворот на петле и переход в горизонтальный полет. Названа была фигура в честь немецкой эскадрильи, где ее придумали. В службе пролетели весна и лето, а в сентябре Андрей пошел в очередной отпуск. В газетах писали о предстоящем в Санкт-Петербурге авиационном конкурсе, и Андрей решил поехать туда, посмотреть на новинки мирового авиастроения. Да и к цивилизации хотелось приобщиться, службы не выбирают. Но хотя бы город небольшой был, а то крепость. Выйти после службы некуда, одни и те же лица, и даже библиотеки нет, а в столице и конкурс, и театры, и женщины. Хотелось познакомиться с женским полом, все же не мальчик. Кроме того, двигал практический интерес. Надо бы бритву купить, цивильный костюм для выхода. С поезда сразу в гостиницу, снял номер люкс с ванной. Хотелось в отпуске понежиться в горячей воде, помылся, сходил в ресторан пообедать. Вышел на Гороховую, одну из трех центральных тогда улиц. У мальчишки-газетчика купил несколько газет. Уселся на скамейку в сквере, развернул газету, еще пахнувшую типографской краской. На последней странице объявление для заинтересованных лиц о смотре аэропланов на аэродроме. И смотр уже завтра. Очень вовремя приехал. Обычно в начале любого парада, смотра, конкурса самое интересное на открытии. Успел пройтись по магазинам, купить костюм, штиблеты и шляпу по моде тех лет. Не зря ходил на Гороховую. К мужчинам присматривался, что носят, какова мода. Костюм из английского сукна, пошив промышленника Головачева. Кто побогаче и временем располагал, шили одежду в ателье или у модисток. Удалось и отличную золингеновскую бритву купить. Немецкие бритвы ценились за остроту, за то, что заточку долго держали. В гостиницу заявился поздно, с пакетами в руках. С балкона полюбовался на вечерний город, красив Питер, творение Петра. На его фоне даже Москва уже не кажется городом равным, как бы не Кремль. Утром встал рано, как привык. Привел себя в порядок, спустился в ресторан, а он закрыт по причине раннего времени. Андрей уже привык жить по расписанию. Дискомфорт почувствовал. Зато извозчиков свободных полно. Они обычно ожидают клиентов у вокзалов, портов, гостиниц. На аэродром. — сказал Андрей, усевшись в пролетку. — Пять рублей, — повернулся к нему извозчик. Цена более чем в два раза больше обычной. Пользуется моментом шельмы, но не те же пешком, согласился. Сытая лошадь бодро тянула экипаж, уже на подъезде стали слышны звуки прогреваемых моторов, вокруг аэропланов суетились мотористы и механики, публика в основном была военная. Были и штатские и из добровольческих авиашкол, которых можно было узнать по неподдельному интересу, и публика, которая просто хотела поглазеть на полеты. Все же диковинка была. Большинство народа толпилось у большого биплана. Андрей подошел поближе, так это же Илья Муромец, каким он видел его на фото. Оказалось, ошибся. Это был русский «Витязь» С-21, задуманный Игорем Сикорским еще в 1912 году. Он был изготовлен в единственном экземпляре. Первый полет состоялся 26 мая 1913 года, а 2 августа был поставлен рекорд продолжительности полета — 1 час 54 минуты. Выглядел аэроплан необычно. Фюзеляж напоминал трамвайный вагон. Ничего удивительного, ведь сделан он на русско-балтийском заводе в Санкт-Петербурге, где выпускали железнодорожные и трамвайные вагоны, автомобили, аэропланы. Необычная, на носу открытая площадка с прожектором и возможностью установить пулемет. Длина фюзеляжа составляла солидные по тем временам 20 метров. На нижних крыльях стояли четыре двигателя «Аргус» по 100 лошадиных сил, позволявшие достичь максимальных 90 км в час. Аэроплан мог брать на борт, кроме трех членов экипажа, еще четырех пассажиров и летать на высотах до 600 метров. Конкурс проводился на корпусном аэродроме ныне несуществующим в южной части города, с 1911 года. Конкурсы проводились ежегодно до 1916 года включительно. На конкурс 1913 года могли быть представлены аэропланы, способные держаться в воздухе не менее трех часов, развивающие скорость не менее 80 км в час, способные нести пулеметы и бомбы. К участию были допущены 15 моделей, среди которых три аэроплана Сикорского, С-10, С-11А и С-21, которые пилотировал один авиатор, ГВ «Алехнович». Кроме этих самолетов были «Маран-Солнье», «Меллер-1», «2» и «3», «Форман-15» и еще менее известные. Корпусный аэродром был самым большим в России, С 1913 года на нем базировалась первая авиационная рота. На окраине аэродрома построили ангары, где собрали к декабрю 1913 года первый аэроплан «Илья Муромец», который представлял усовершенствованный вариант русского «Витязя». В Петербурге существовал еще один аэродром, первоначально гражданский комендантский, поблизости от комендантской дачи у Черной речки, где в 1837 году состоялась дуэль Пушкина с Дантесом. При открытии аэродрома на празднике погиб известный авиатор Лев Макарович Мациевич. На показательных полетах 24 сентября 1910 года аэроплан клюнул носом, пилот, не привязанный ремнями к сиденью, выпал из аппарата и упал с высоты. На летном поле ему установили памятник, ныне это Приморский район СПБ, улица Аэродромная. Этот аэродром сыграл в период блокады Ленинграда очень важную роль, он остался единственным в городе. Андрей не торопясь обошел аппарат и рассмотрел, внешне они производили благоприятное впечатление. Когда собралось много народу, прошел молебен начались полеты. Интерес собравшихся вызвал, конечно, самый большой аэроплан «Русский Витязь». Аппарат сравнительно долго разбегался, по прикидкам Андрея не менее 700 метров, медленно оторвался от земли с видимой неохотой, набирал высоту. Впрочем, многомоторных самолетов еще никто не строил, опыта не было. Аппарат сел, все восторженно захлопали. Конкурс продолжили полетами других аэропланов. Через несколько дней, 11 сентября, пилот Габер-Волынский пилотировал аэроплан «Меллер-2» производства завода «Дукс» в присутствии владельца завода «Меллера». Конфуз случился невероятный. От аэроплана отвалился мотор-гном, установленный на задней кромке крыла с толкающим винтом, и рухнул на русского «Витязя». Грохот был изрядный. К поврежденному аэроплану ринулись все — На аппарат было жалко смотреть, оба левых крыла, верхняя и нижняя, были разрушены. Упавший мотор разбил картер крайнего левого двигателя русского «Витязя». Это благо, что не возникло пожара или взрыва, ведь аэроплан готовился к полетам и был заправлен бензином. Пилоту Габер-Волынскому удалось посадить свой аэроплан, с которого отвалился мотор. Но авария наглядно показала хрупкость конструкций тогдашних аэропланов. После осмотра «Витязя» Сикорский решил его не восстанавливать. Слишком велик объем работ, а аэроплан не показал предполагаемых результатов. Игорь Сикорский сосредоточился на создании Ильи Муромца, С-22. Небольших аэропланов и без Секорского создали множество, а русский «Витязь» при всех его недостатках произвел фурор. Военное ведомство заинтересовалось самолетом, а это сулило русско-балтийскому заводу государственные заказы. Какой конструктор, хоть аэроплана, хоть танка или другого технически сложного механизма, не мечтает о массовом производстве? Ведь это признание таланта, слава, деньги. Илья Муромец получился во многом удачнее русского «Витязя». Первый полет произошел уже 23 декабря 1913 года. При тех же моторах «Аргус» по 100 сил, каждый аэроплан мог брать на борт уже 60 человек. В июне 1914 года Илья Муромец совершил рекордный полет с корпусного аэродрома Санкт-Петербурга в Киев, пролетев больше тысячи километров за 12 часов 50 минут. К началу войны, к 1 августа 1914 года, было выпущено всего 4 Ильи Муромца. А подготовленных авиаторов еще не было. Соединение бомбардировщиков из кадра воздушных кораблей – Было создано 10 декабря 1914 года, и командиром ее назначили МВ Шедловского. Первый вылет на боевое задание с бомбардировкой Илья Муромец осуществил 14 февраля 1915 года. Все дни, пока проводился конкурс, Андрей находился на летном поле аэродрома. Любопытного и настойчивого авиатора приметили и разрешали в показательных полетах быть вторым вместо Летнаба. Для Андрея опыт бесценный. Он смог оценить взлетные качества, маневренность аэропланов разных конструкций. Маневренность тогда называли вертлявостью, определение довольно точное. Андрей присматривался к отечественным и импортным аппаратам в плане годности к военной службе, возможности установки вооружения. Попытки такие были постоянны с момента службы аэроплана в армии. Так в 1912 году испытывались автоматические винтовки Рощепея. Конкурс закончился, и Андрей решил посвятить оставшуюся половину своего отпуска культурной программе. Купил билет в Мариинский театр, надел костюм, шляпу, пожалуй, не хватало трости по моде тех лет. В театр пришел за полчаса до начала представления. Хотелось и театр изнутри рассмотреть, и собиравшуюся публику, довольно разнообразную. В основном была техническая и творческая интеллигенция, студенты, занимавшие места на галерке. Но была публика солидная, адвокаты, врачи, чиновники, чьи билеты в портер или ложе. Внимание Андрея привлекла молодая дама с кавалером, офицером лейб-гвардии. Похоже на... Пара приближалась, и Андрей понял. Она... Настя — собственной персоной. Судьба снова свела их вместе. Настя была целиком поглощена своим кавалером, а Андрей вовсе не горел желанием подойти. Его отвергли. Некоторая досада была. В молодости такое помнится долго. Андрей смешался с толпой, оставшись незамеченным. Видимо, судьба, рок, провидение подавали сигнал, но многие ли из нас могут разгадать его?» Он предположить не мог, что через несколько лет будет еще встреча, которая изменит его жизнь. Андрей сидел в первых рядах амфитеатра, с удовольствием слушал и смотрел Травиату. В бытность свою курсантом, а потом офицерам, времени и денег на такие мероприятия не было, а может и желания. Для классической музыки созреть духовно надобно, любители рэпа или рока оперу не поймут. Не исключал Андрей, что с большим удовольствием пошел бы на концерт Лепса или группы Ария с Кипеловым, так ведь нет их еще, а радио применяется в военных целях. Но неожиданно для себя получил большое удовольствие. Видимо, классика задела какие-то струны в душе, заставила сопереживать героям оперы. В гостиницу возвращался под впечатлением, даже пробовал напевать мелодию. В театре было много девушек и женщин, все в сопровождении мам или семей, приличной девушке не подобало ходить одной. Условностей было много, например, офицер должен был жениться на девушке благородного происхождения, или офицеру не полагалось оставаться наедине с девушкой в закрытом помещении, а чести офицерской пеклись всерьез. Даже поговорки были «Жизнь царю, сердце женщине, честь никому». И не пустые слова были, им следовали. В городе проще было ходить в цивильном костюме. Если в форме, то козырять, да и не все позволялось, например, пить пиво на улице. В один день шел по Литейному проспекту, увидел оружейную лавку. Интересно стало, зашел и ахнул. Предполагал, что увидит дробовики и в лучшем случае малокалиберные винтовки под патрон монте -Карло. А увидел нарезное оружие на любой вкус американские винчестеры под русский патрон винтовки нагана и лебеля револьверы пистолеты а уж ножей всех видов и размеров целая витрина а еще кожаные куртки на меху унты шапки меховые на любой вкус и кошелек Глаза разбежались. Не во всяком крупном современном российском городе такое изобилие в оружейном магазине. Только попробуй купить что-нибудь в том магазине. Запаришься бумаги собирать. А купить для начала позволят только гладкоствольное оружие. Через пять лет нарезное, но длинноствольное, а пистолет никогда. Не считать же всерьез оружием травматику. Боятся власти населению краткостволы продавать». В бывших советских республиках, Молдове, Прибалтике можно, а в России нельзя. И отпор напавшему на тебя грабителю можно оказать только голыми руками или подручными средствами, камнем, палкой, как в первобытном обществе. Из-за прилавка выскочил приказчик, явно разглядевший офицерскую выправку Андрея. «Что господин желает? Могу предложить пистолет немецкого производства «Маузер». «Великолепный дальний бой на охоту или в экспедицию в самый раз». Андрей интереса к Маузеру не проявил, имея такой же казенный. Приказчик, опытная шельма, настроение уловил. — Да что же это я? Господин явно хочет приобрести новинку, конечно же, кольт. Год как выпускается в североамериканских штатах. Извольте взглянуть. — Изволю. Тут же на прилавок была выложена деревянная коробочка, откинута крышка, внутри бархатом обита, а на нем самый настоящий Кольт М-1911. Андрей взял в руку. В руке сидит хорошо, на тяжел. Приказчик стал соблазнять. «Посмотрите на патрон. Таким можно медведя убить. Мощь!» Патроны в самом деле крупные, калибр 11,43 мм. «И сколько стоит?» «Только для вас. Вижу истинного ценителя. 70 рублей и пачка патронов в подарок». Для кого-то месячное жалование. Но у Андрея деньги были. Куда их тратить в крепости? Решил купить. Правда, приказчик пока не спрашивал о документах. Андрей не знал, какие бумаги нужны для покупки. Разрешение полиции. Он достал из кармана портмоне, отсчитал деньги. Приказчик вкратчиво «Надо бы еще 20 рубликов добавить. Вы же говорили, 70». Но не будет же господин носить оружие за поясом, как какой-нибудь бандит. Двадцать рублей, и вы получите прекрасную кобуру из шкуры буйвола. Разумеется, американской выделки. Хорошо, вот вам двадцать и еще десять на патроны. Господин понимает толк в оружии. Всегда будем рады вас видеть». Приказчик уложил пистолет в деревянную шкатулку с ручкой, кобуру и несколько пачек патронов в бумажный плотный пакет вручил с поклоном. Андрей вышел с покупками из оружейной лавки ошарашенный. Не знал, что в России любой человек мог свободно приобрести оружие. Оружейные заводы были не один. В Туле, Ижевске, Сестрорецке под Питером, да еще и множество оружейных мастерских вроде известного мастера Гальтикова. Пока войны не было... Оружейные заводы заказами от казны загружены не были, делали оружие для гражданских целей. Россия огромна, рынок сбыта велик, разойдется не только отечественные выделки оружия, но и привозное, импортное. После революции и гражданской войны большевики оружие изъяли, разрешили только гладкоствольное для охоты, да и то по разрешениям милиции и Охотсоюза. А с началом Великой Отечественной войны изъяли даже его. Впрочем, и радиоприемники тоже. В гостиничном номере Андрей полюбовался приобретением, потом пересчитал наличность 2500, причем крупными купюрами, чтобы место мало занимали, сумма приличная. У семейных офицеров деньги на содержание семьи уходили, а у него сами скопились, ибо не тратил на карты и выпивку. Из одежды пошив раз в год обмандирование других больших трат нет. Многие офицеры свободные деньги вкладывали в банки, а только Андрей знал, чем это кончится. Грянет революция, и деньги станут простыми бумажками. Большевики выдвинут лозунг «Мир хижинам, война дворцам» и станут грабить банки, магазины, дома зажиточных людей. Курс рубля рухнет, потому лучший способ выжить — это бумажки обратить в золото, тем более на деньгах напечатано, обеспечивается золотом. Это сейчас, напечатанному и сказанному верить нельзя, а тогда отвечали за каждое слово. И решил он утром в банк направиться. Выспался, позавтракал и в банк по соседству. Без проблем очереди обменял рубли на золотые монеты в 10 и 15 рублей. По весу получилось не так много, граммов 200. Завернул их в чистый носовой платок. Смешно, но портмана не приспособлена было для монет, тем более в таком количестве. Золото в любое время остается золотом. В гостинице посидел в кресле, вздохнул, до Первой мировой войны оставалось меньше года. Он офицер, имеет высшее военное образование и готов защищать родину от противника, какой бы государственный строй в ней ни был — монархия, республика или другое. Это его земля и его народ, и он приносил присягу на верность. Но любая война — это, в первую очередь, страдание и смерть мирных людей, детей, женщин, стариков, людей слабых и беззащитных. Всю историю человечества шли войны, за передел территорий, за богатство, за выход к морю. Войны — это бедствие, но они и толчок дают к развитию промышленности, науки, как негорестно это осознавать. Андрей все это прекрасно понимал, но изменить ход истории не мог, если только своей личной жизни. И, купив сегодня золото, он сделал первый шаг по своему обустройству в будущем. Хотя после размышлений, сам делая выводы: как бы ни слабости и не решительность последнего государя империи, да не большевистская революция, как успешный итог хитроумной операции кайзеровской разведки, так и не случилось бы великих потрясений ни в России, ни в мире. Не зря умница Столыпин говаривал: Вам нужны великие потрясения. А нам — Великая Россия. Это он о реформаторах. Оставалось два дня отпуска, и Андрей потратил их на осмотр города, бродил по улицам, разглядывал дома, дворцы. После революции какие-то будут разрушены, многое изменится. И стоит запечатлеть в памяти город Петра. Например, все, что имело отношение к царской фамилии, большевики уничтожат. Весь мир хотели разрушить, а затем зачем разрушать, если мир меняется эволюционно? Полный впечатление, немного опечаленный тем, что этого города уже не увидеть, а будет другой похожий, но уже не тот, поскольку город — это не только дома, но и люди, общественный уклад жизни, с такими мыслями Андрей сел в поезд на Варшавском вокзале. В купе с ним попал какой-то заурядный чиновник, и почти все время Андрей спал или смотрел в окно или сидел в вагоне-ресторане. И снова служба, полеты... На стрельбах из личного оружия Андрей выпустил магазин из штатного маузера, а потом достал кольт. Авиаторы непривычным пистолетом заинтересовались. Сами по несколько выстрелов сделали. Потом зима настала. Механики сменили колеса на самолетах на лыжи. Андрей границу изучил до деталей и в полетах старался лететь в приторочку, пытаясь разглядеть что-нибудь интересное на запредельной стороне. Но никаких передвижений войск или техники не наблюдалось. Между тем в Европе складывались союзы государств. С одной стороны Антанта, Россия, Франция, Великобритания, имевшие союзниками США, Канаду, Австралию и Новую Зеландию. С другой тройственный союз, Германия, Австро-Венгрия, Османская империя и присоединившаяся к ним позже Болгария. У каждой страны свои интересы. Германия хотела земель, ибо свои исконные были уже плотно заселены, и хотела урвать от России Польшу, Украину и Прибалтику. Забегая вперед, можно сказать, получилось. По Брестскому миру отдали, с одобрения Ленина. Не был он собирателем земель русских. Отдал, что немцы просили, а еще Финляндию, завоеванную предками. Надо было отрабатывать немецкие деньги, а еще свою власть в России удержать. Повод для войны нашелся. В Сараево, 28 июля 1914 года член движения «Молодая Босния» Гаврила Принцип убил эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника престола Австро-Венгрии. Германия уже 1 августа объявила войну верная союзническому долгу. В дальнейшем в войну оказались втянуты 38 государств или 62% населения. Когда в авиароте объявили тревогу и на построении зачитали приказ об объявлении военного положения и начале войны, все военнослужащие были в растерянности. Один Андрей знал, но лицедействовал, также притворно удивлялся. Почти сразу в роте, как и во всей армии, появились патриотические настроения. Силы сторон практически равны по численности армии, даже по количеству самолетов. Однако немецкий генеральный штаб разработал план Шлиффена. По нему Германия за 40 дней должна была разгромить Францию, а потом всеми силами атаковать Россию. А 40 дней, потому что именно столько требовалось Российской империи для мобилизации, и немцы о том знали. Уже 2 августа Германия захватывает Люксембург, а 4 августа — нейтральную Бельгию. 20 августа германские власти вышли к границе Франции, а 5 сентября достигли реки Марны. Генштаб Российской империи по настоянию государя Николая II совершил глупость. Решили начать войну, не отмобилизовав армию. Уже 4 августа русская армия под командованием Рененкампфа начала наступление на Восточную Пруссию. Германия такого не ожидала, серьезных сил здесь не имела, стала отступать. С западного фронта немцы срочно по железной дороге стали перебрасывать самые боеспособные части, пытаясь остановить русское наступление. С большим трудом и потерями немцы отбили наступление русских войск, не в последнюю очередь потому, что подготовлено и просчитано оно было плохо, наспех. Фактически Россия спасла Францию от разгрома путем потери своих первой и второй армий. На какое-то время на Восточном фронте установилось неустойчивое равновесие, позиционная война. На Западном фронте шли серьезные авиационные бои с участием одновременно десятков аэропланов. На Восточном фронте воздушные бои имели куда меньший размах. Тяжесть потерь заставила французов провести анализ. Оказалось, в первую очередь легкой добычей для германских фокеров и альбатросов становились аэропланы с толкающим винтом и только потому, что летчик-наблюдатель не мог вести огонь из пулемета или личного оружия в задней полусфере. Немцы как раз имели излюбленный прием — зайти сзади в хвост, подобраться поближе и с малой дистанции открыть огонь. Расположение двигателей и винта сзади предполагало двухбалочную схему и горизонтальное хвостовое оперение в виде коробки. Даже с отсекателями пуль стрелять было опасно из-за возможности повредить свой аппарат, и Франция запретила постройку вазенов, форманов и других моделей аэропланов такой конструктивной схемы. В воздушных боях и немцы, и французы быстро поняли, что личное оружие пилота, пистолет или карабин, исход воздушного боя не решает, только пулемет. И как только пулеметы стали массово устанавливать на аэропланы в Германии и Франции, сразу появились асы. Даже один сбитый самолет противника вызывал уважение к пилоту. Во Франции и России звание аса давали за пять сбитых самолетов, в Германии за 7. В Германии самым известным массом стал Манфред фон Рихтгофен По прозвищу Красной Бароны летал на самолетах, окрашенных в красный цвет. Он ухитрился сбить 80 французских аэропланов, но сам погиб в апреле 1918 года. На втором месте по результативности был Э. Удет, сбивший 52 аэроплана, а на третьем Герман Геринг имевший 22 победы. Кто бы мог знать, что вскоре он станет министром авиации при Гитлере. Лучший пилот в русской авиации штабс-капитан Александр Казаков имел 16 подтвержденных побед и 5 неподтвержденных. Подтвердить победу должны были наземные части, пехота, артиллерия, На втором месте был подпоручик Личика Василий с 16 победами, а на третьем штабс-капитан Павел Аргеев с 15. Однако первым открыл счет воздушных побед в Первой мировой войне наш Петр Нестеров, 26 августа 1914 года сбивший немецкий аэроплан Тараном. К сожалению, Нестеров погиб. У Франции асов было больше, ибо воздушные бои с немцами были массовые. На первом месте Рене Польфранк с семью 10 двумя победами, причем в одном из боев, ухитрился сбить 6 самолетов германских. В Первую мировую войну этот своеобразный рекорд никто не смог повторить. Во многом победы Франка были обусловлены тем, что летал он на одном из лучших самолетов тех лет спад SPAD-7. Вторым шел Жорж Генемер, имевший прозвище «Свирепый демон», одержавший 63 победы, погибший в сентябре 1917 года, воевавший на Ньюпоре 10 и 11 модификаций. Последний в тройке был Шарль Нанджесер, по прозвищу «Рыцарь смерти», одержавший 45 побед исключительно недисциплинированный, мог, возвращаясь из боя, улететь в Париж и там предаться всем столичным соблазнам, вино, женщины, пропал без вести 8 мая 1927 года при попытке перелета на самолете из Парижа в Нью-Йорк. Верховным главнокомандующим Российской императорской армии был Николай Николаевич Романов, дядя царя Николая II. Командующим Северо-Западным фронтом, действующим против Пруссии, где дислоцировалась восьмая германская армия, был генерал от кавалерии Яков Григорьевич Жилин. Восточным фронтом Германии командовал генерал фон Гинденбург. По мнению немцев, самой слабой стороной Антанты была Россия. До лета 1915 года Россия успешно вела наступление, а потом стойко оборонялась в позиционной войне. Первый боевой вылет на разведку Андрея осуществил 2 августа. Вылетели с Летнабом с целью определить дислокацию германских войск, расположение артиллерийских батарей, если таковые обнаружатся, заправка под пробку, из оружия Маузеру у Андрея и наган у Летнаба. Взлетев с аэродрома, Андрей сразу стал набирать высоту, а только маломощный двигатель нестерпимо долго тянул аэроплан вверх. 800 метров набрали к моменту подхода к границе. Литнап Когольницкий сразу топографическую карту приготовил, карандаши пометки делать. Для начала следовало обследовать приграничную, полосу шириной 15-20 верст. Только пересекли кордон, Андрей аэроплан вправо развернул, Когольницкий голову за борт свесил, потом бинокль, висевший на ремешке на шее, к глазам приложил, через несколько минут ткнул рукой в плечо Андрея. Большим пальцем за спину показал, обернулся Андрей, сзади ниже левее немецкий аэроплан. Медленно из-за небольшой разницы в скоростях настигает. Заревом мотора выстрела Андрей не услышал, а только ударило что-то по стойке с растяжками. После дошло, пуля. Стреляет по-русскому у пору. Еще перед вылетом на задание. Андрей предупредил летнаба пристегнуться ремнями. Собственно, ремень для каждого пилота один, поясной. Значительно позже появились еще и плечевые. Андрей крутой вираж заложил с креном, как практиковался, ручку держал, пока вираж в боевой разворот не перешел. И вот уже немец справа и спереди у Ньюпора, как более тихоходного аппарата, радиус разворота меньше. До германского фокера сотни метров, никак не меньше. Злость Андрея взяла, кнопкой откинул крышку деревянной кобуры, вытащил маузер, патрон уже в патроннике был, снял с предохранителя, прицелился, бах, бах, один за другим десять выстрелов. Если и попал, то вреда не нанес. За фокером дымного следа не видно, и пилот цел, кулаком Андрею грозит. Дистанция для пистолета для стрельбы с руки велика. Были бы свободны обе руки, можно было бы пристегнуть к пистолету деревянную кобуру. Приклад. Огонь точнее бы был, да «бы» мешает. Как аэроплан пилотировать, если двумя руками огонь вести. А сейчас и вовсе практически безоружен. Магазин пуст, а одной рукой перезарядить невозможно. А германский самолет рядом. Выстрелы захлопали. Это Кагальницкий из штатного Нагана палить стал. Понятное дело, в белый свет. «Мощь нужна и скорострельность. Даже если попадешь одной пистолетной пулей, что толку? Пробьет она оперение крыла или фюзеляжа, сделав дырку в полотне. Надо или в мотор попасть, или в пилота». Расстроился Андрей, он лучших результатов ожидал, но немецкий пилот все же снижаться стал, не понравилась ему пальба. Вроде столкновение быстротечное по времени было, а посмотрел Андрей на часы и охнул. Бензина минут на двадцать полета осталось. На левом запястье вместо часов компас, что в Петербурге купил, а часы карманные, как у многих. В маленьком часовом карманчике на галифе, да еще с цепочкой, чтобы не обронить. Развернул самолет курсом 110 градусов, плавно обороты поднял, ручку медленно на себя, чтобы высоту набрать. Случись остановка двигателя, можно будет спланировать. Над Граево прошли уже, крепость вдали показалась за ней, аэродром — а двигатель расчихнул другой и остановился. Винт по инерции покрутился немного и застыл. Страшно было видеть его неподвижным. А еще рев мотора пропал, и стало слышно, как свистит ветер в расчалках крыльев. «Да тянем!» — крикнул Когольницкий. «Одному Богу известно!» «Если ветер попутный, должно получиться. Лишь бы не потерять скорость. Тогда аппарат свалится на крыло». Андрей медленно отдал ручку от себя, Аэроплан опустил нос и стал снижаться, зато не терял скорость. Минимальная, на которой не упор может держаться, 50 км в час. А как их угадать, если приборов нет? Как говорят в авиации, на честном слове и на одном крыле долетели до взлетно-посадочной полосы. Аппарат уже раскачивался, грозя свалиться в штопор, а тут спасительная земля. Колеса побежали по земной тверди, шурша травой и мелкими камешками. Тоже непривычный звук, ведь мотор своим ревом глушит все. Совсем немного пробежали и остановились. А к аэроплану не спешит аэродромная команда. Звука мотора не слышали, своими делами занимаются. Полосу освобождать надо.